«Те люди, что заперты внизу, — начал я, — многие из них находятся там недели, а некоторые даже месяцы. Когда они выйдут, то будут так же слепы, как летучие мыши, а некоторые, вероятно, слабы, как наврожденные». Она покачала головой. «Думаю, что с ними все будет в порядке. Насколько мне известно, они каждый день выходят под охраной на площадку, которая не видна с моря». «И прогуливаются часа полтора. Правда, мы при этом не можем присутствовать, нам это не разрешают. Но я все-таки несколько раз видел их. Отец настоял на этих прогулках, а также сэр Энтони». «Добрый старый папочка!» — я посмотрел на нее. «А что, добряк скоро тоже приезжает сюда?» Конечно. Она, казалось, была удивлена моим вопросом. Он же один из них, Лаворский и этот Долман. Они же работают на сэра Энтони. А разве вы этого не знали? Мой отец и сэр Энтони были друзьями до того, как все это произошло. И я часто бывала в гостях у сэра Энтони в его лондонском доме. А теперь что, они уже больше не друзья? Позондировал я почву дальше. — С тех пор, как умерла его первая жена, сэр Энтони ведет себя здесь, на севере, как-то не совсем нормально, — убежденно сказала Сьюзен. Я с удивлением посмотрел на нее и попытался вспомнить, когда я с таким убеждением говорил последний раз о таких вещах, в которых ничего не смыслил и не смог вспомнить. А она продолжала. — Вы знаете, он опять женился на какой-то французской актрисе. Как жена она ничего не стоит, и ей наверняка с ним не справиться. — Сьюзен, — покорно сказал я, — вы действительно удивительная девушка. Надеюсь, вы никогда не поймете, что я имел в виду, когда говорил, что между мной и вами стоит возраст и мой скорый уход на пенсию. «Вы хорошо ее знаете?» «Я ее никогда не видел». «В таком случае вам не нужно было бы мне об этом говорить». «А старый добрый сэр Энтони, он просто не знает, что делает». «Вы это имели в виду?» «Он просто теперь сам не свой», — попыталась она защититься. «Но он хороший человек. Во всяком случае, был хорошим». «В конце концов, он в какой-то степени причастен к смерти четырех человек, не говоря о трех его собственных людях», — сказал я. «Вахмистер Макдональд считал его хорошим человеком. Сьюзен тоже. Интересно, что бы она сказала, если бы увидела спину Шарлотты Скорос?» «А как осуществляется питание заключенных?» — спросил я. У нас есть два повара, они готовят на всех. Еду относят вниз. Есть здесь еще какой-нибудь персонал? Нет, никого. Отец был вынужден уволить всех четыре месяца тому назад. Теперь было понятно, почему ванная комната находилась в таком состоянии. Я сказал, о моем вчерашнем полете на вертолете... Было наверняка сообщено на Шангрила, человеком, лицо которого сильно испещрено шрамами. Где находится радиопередатчик? — вы действительно знаете обо всем, не так ли? — Калверт знает все. — Где передатчик? — Рядом с холлом, где расположен главный вход. — Там, за лестницей, есть помещение, но оно заперто. У меня есть ключи, которые могут открыть даже двери английского банка. Минутку. Я снова прошелся к коморке часового, который находился рядом с подвалом, где содержались пленные. Взял бутылку виски и отдал ее Сьюзен. Сберегите ее, пожалуйста. Она посмотрела на меня неподвижным взглядом. Вам действительно это необходимо? «О, сладкая невинная юность!» — сказал я со злостью. «Конечно, необходимый я алкоголик!» Я ослабил веревки, которые стягивали ноги. Гарри и помог ему подняться. Он ответил на эту услугу самаритянина тем, что попытался легнуть меня правой ногой, но последние пятнадцать минут не пошли на пользу ни циркуляции крови, ни быстроте реакции, и поэтому мне удалось ответить на его маневр контрманевром. Когда я второй раз помог ему подняться, он уже не делал никаких активных поползновений. «Вам действительно...» «Вам действительно необходимо было это делать?» Ее взгляд снова был полон презрения. «Необходимо? А вы видели, что он собирался меня ударить?» а «Вы, мужчины, все одинаковы. Да успокойтесь вы, наконец!» Я чувствовал себя старым, больным и усталым, и даже не смог достойно ответить на ее реплику — Радиопередатчик был настоящей сказкой. Большой, блестящий, металлический, новейшая модель РДА, такой же, каким пользуются корабли более десятка национальностей. Я не стал ломать себе голову над тем, откуда он у них смог появиться. Этой банде все было подвластно. Я просто сел и начал настраивать его. При этом я посматривал на Сьюзен. Потом сказал... Сходите и принесите мне одну из бритв вашего отца. Вы не хотите, чтобы я слушала вашу передачу, не правда ли? Можете думать все, что хотите, только принесите то, о чем я прошу. Если бы на ней была широкая одежда с оборками, то можно было бы сказать, что она удалилась шурша платьем. Но брюки делали шуршание практически невозможным, Передатчик мог работать на любых частотах, начиная с самых длинных волн и кончая самыми короткими. Мне понадобилось всего две минуты, чтобы связаться с СРФХ. Станция была весь год занята день и ночь. Действительно, большая удача, что преступники дали мне в руки такой прекрасный прибор. Сью Кирксайд вернулась до того, как я начал говорить. В общей сложности я провел за микрофоном десять минут. За исключением кодовых имен и координат я все время говорил открытым текстом. Я вынужден был это делать, поскольку у меня под рукой не было книги кодов, и время очень поджимало. Говорил я медленно и отчетливо, дал точные указания относительно позиции людей — об использованной радиочастоте, и детально описал расположение замка Дюбсгейр. А напоследок поинтересовался, не случилось ли что-нибудь важное в этом районе за последние часы. Я ни разу не повторился и не попросил, чтобы мне что-нибудь повторили, так как мой разговор все равно записывался на пленку.